Глава двадцать На слезах и крови. Человек из Гвианы поджидал к обеду Ставистского. Правда, сервирован стол был не так отменно и пышно, как у госпожи Грин, но все же была зернистая икра, хотя и не в таком количестве, и не в ледяной глыбе, а в скромной стеклянной вазочке. Азартный человек не только в игре, но и в жизни, вельмо с нетерпением ждал Сашу, интересуясь его делом с американкой. И не столько интересовало получение выигрыша, сколько удача или неудача сама по себе. Стук в дверь. Врывается Саша высоко над головою, держа как трофей кирпичик, аккуратно перевязанных бечевку и ассигнаций. «Вот, благоволите пересчитать!» Прости на стол!» «А считать зачем?» Одно из двух, или вы принесли все точно до последнего франка, или же не было бы ни вас, ни денег. Вижу, удар был королевский, с чем и спешу вас поздравить. Да, победа по всему фронту и вдобавок совершенно неожиданная. До последней минуты. Я уже собирался уходить. Именно себя самого считал побежденным, но все же, как и на солнце бывают пятна, так и здесь присеклись богатые возможности. Она внезапно покидает Париж, вернее, покинула. Иль-де-Франц уносит ее уже к ее родным берегам. Жаль. Жаль, соглашался Вельмо, нажимая грушу звонка. Будем есть и выпьем за ваш успех. За обедом Вельмо сказал. А вы знаете, где я успел побывать днем? На улице Гренель, в большевицком посольстве. Под свежим впечатлением вчерашней беседы с вами я решил пощупать почву относительно молитвенника Козе Альварадо. Меня приняли какие-то секретари с внешностью гангстеров. Так оказалось, что я попал к гангстерам, а не к дипломатам. Я хочу видеть вашего посла Раковского, говорю. — Что вы, что вы, — отвечают они. — Товарищ Раковский принимает только официальных лиц, а вы частный проситель. «Во-первых, я не проситель, господа», — поспешил я возразить. «Я не ищу никаких любезностей, наоборот. Хочу сделать вам любезность приобрести вещь, которой совсем не нужна советской власти и за которую вы можете получить кругленькую сумму». «Представьте, милый друг, физиономии моих бандитов приняли самое умильное, я бы сказал, искательное выражение». Ах, если так, мы к вашим услугам, чем можем служить. Вы тем, чтобы я был принят вашим патроном, и дать мне ответ, может, только он. Не прошло и минуты, меня ввели в кабинет Раковского. Этот лощеный болгар-цыган румын обещал полное свое содействие, обещал затребовать из Петербурга молитвенник, и, надеюсь, через несколько дней он будет у меня эта фамильная реликвия. А теперь что вы намерены делать? И, встретив недоумевающий взгляд Саши, человек из гвяны пояснил. Не в данный момент, конечно, а вообще. Я думал о вас. Ночные кабаки, карты, женщины, все это неплохо. Но все это должно быть при чем-нибудь. Вы должны смотреть на это как на побочное, попутное. Главное же, надо чем-то заняться. Служить. — спросил Саша с вытянутым, скучающим лицом. После своего шестимесячного пребывания в банке он проникся непоборимым отвращением ко всякой службе. — Я испугал вас? — Успокойтесь, — улыбнулся вельмо. — Я не так наивен, нет. Я разумею нечто другое. Вы имели дело с драгоценными камнями? О, да, вспомнил Саша покойную Жоржетту, вспомнил еще кое-что. Прекрасно. Что самое волнующее, самое притягательное. То, на чем немало человеческих слез и человеческой крови. Чаще и того, и другого. Это драгоценные камни. У них своя история, своя биография, вековая, не снившаяся ни одному авантюристу. Своя мистика. Они таинственны, как те глубокие недра, откуда их добывают на поверхность земли, одним на радость, другим на горе. У меня давно шевелилась одна мысль, и я желал бы осуществить ее вместе с вами. Давайте откроем для начала пока ювелирный магазин, ну хотя бы в Монте-Карло. Магазин, но не в академическом значении слова. У нас не хватит средств дать ошеломляющую витрину, да это и не надо. Необходимо уютное, комфортабельное помещение в одном из шикарных отелей поближе к казино. Необходимо располагать свободной суммой, опять-таки для начала, в несколько сот тысяч франков. Не только казино с его тяжелой и роскошью, но и все кругом насыщено темными человеческими страстями. На этих страстях мы и будем играть, дергая за ниточки марионеток обоего пола. Проигравшиеся до последнего франка женщины, главным образом они будут нам закладывать свои драгоценности и будут рады, если мы тотчас же, немедленно, минуты дадим под них ничтожную часть их подлинной стоимости. Надо ли говорить, что из десяти случаев только в одном Да и то, я смотрю, слишком оптимистически для нас. Ценности будут выкуплены. Таким образом, наша сокровищница будет пополняться с быстротою, даже трудно учитываемой. Предвижу я и другое. Какой-нибудь игрок, ошалевший от внезапной крупной дичи, также внезапно купит у нас, не торгуясь, по бешеной цене безделушки. А то и несколько таковых для поднесения женщине. Такие женщины будут нам служить. Мы их заинтересуем. Они, наводчицы, будут подсказывать мужчинам путь к нам. Таков мой план в общих чертах. В успехе его я не сомневаюсь, и почем знать, быть может, через год-два мы покроем сетью таких магазинов наиболее модные уголки, как «Беоритс», «Довиль, Трувиль, Канны, Экслемин и так далее. Что вы на это скажете, мой милый друг?» «Я?» — переспросил загоревшийся Ставистский. «Я могу выразить лишь одно сожаление, что у меня только две руки, а не десять, которыми я мог бы горячо аплодировать вам. План ваш до гениальности прост, и потому именно, что он прост, никто еще до этого не додумался». Правда, и в Монте-Карло, и во всех этих бярицах существуют ломбарды, но там целая нудная процедура, они открыты до известного часа. Бюрократизм самый архаический, тогда как у нас это будет поставлено совсем иначе. И, наконец, личные знакомства, связи. Нет-нет, это совсем другое. Вот только одно озабоченно молвил Саша. Как бы закон не чинил нам препятствий. Закон? Улыбнулся вельмо своей улыбкой тигра. «Разве вам неизвестно крылатое словечко? Закон существует для того, чтобы его обходить. Нам помогут те самые знакомства и связи, о которых вы только что упомянули. В Монте-Карло будете орудовать вы, я буду наезжать. Вам же необходимы помощники и помощницы, вернее, люди, на которых можно всецело положиться». Они будут расти численно по мере того, как будет расти само дело. Но все же для начала, для ядра, нужен кто-нибудь. У меня есть такой человек, пообещал Саша. Он безгранично мне предан, а по своей физической силе стоит нескольких. Отлично. Преданность и физическая сила, соединенные вместе, весьма ценные для нас качества. А теперь возьмем быка за рога. С какой суммой можем мы, как говорят коммерсанты, открыть дверь нашего благотворительного учреждения? Я могу вложить тысяч двести пятьдесят, а вы? Столько же, не задумываясь, ответил Саша. Чудесно. Одинаковые вкладчики. Мы за вычетом расходов будем делить пополам и всю прибыль. Выпьем же за наш успех. И, вынув из металлической вазы обернутую салфеткой бутылку, Вельмо налил шампанское Ставицкому и себе. Прежде чем чокнуться, они обменялись крепким рукопожатием. — У вас нет никаких сомнений, испытывающий, глядя на своего нового друга? — спросил человек из Гвианы. — Какие же могут быть сомнения? — с упреком вырвалось у Саши. — Я за вами пойду хоть на край света.